Глава девятая. Цель. Я понимал, что времени у меня немного. Еще миг, и мой преследователь ускорится, поедет искать дальше. Я не дал ему этого мига. Поскочил к машине, дернул за ручку, открывая дверь. Потом схватил водителя за плечи и швырнул на землю. Тот изумленно вскрикнул, прежде чем я врезал ему по затылку. Тело обмякло. Я прыгнул за руль, вдавил сцепление и тормоз бросил взгляд в зеркало заднего вида и увидел на заднем сиденье мужчину в костюме и в квадратных очках. В руках он держал кулек с конфетами, которые до недавних пор жрал. До тех пор, пока его коллега при загадочных обстоятельствах не вылетел из-за руля. Как и предупреждал Данилов, невидимкой амулет меня не сделал, но смотрел мужик принципиально в другую сторону. «Что ж, прости». Но с тобой придется обойтись по-настоящему жестко. Не во всю силу, но с чувством я врезал по голове мужчины черной магией. Квадратные очки разлетелись в дребезге, из носа брызнула кровь. Глаза закатились, и тело обмякло. «Вот из-за таких, как вы, я жемчужину никогда не отмою», – пробормотал я. Вышел, открыл заднюю дверь, вытащил второе тело, положил рядом с первым. Обыскал обоих, забрал два неплохих револьвера и махнул рукой мишелю Тот прибежал быстро. И хотя руки у него тряслись, крупного взрослого мужика тащил быстро и уверенно. Видимо, за прошедшее время у Мишеля поднялся не только магический уровень. «Вот видишь», – пропыхтел я, когда мы вдвоем затолкивали второе тело в багажник такси. «А ведь ты мог бы сейчас сидеть в царском селе рядом с Полли и умирать от скуки» хорошо что у тебя есть такой друг как я далее все прошло гораздо проще чем ожидалось завладев автомобилем преследователей мы выехали на трассу и помчали в направлении петербурга мишель теперь сидел на переднем сиденье до того напряженный как будто ему к горлу приставили лезвие ножа да расслабься ты беспечно сказал я все нормально нормально вскинулся мишель «Это ты называешь нормально!» «А что не так?» – пожал я плечами. «Мы живы. Хвост скинули». Единственное, что сейчас немного отравляло мне настроение – это автомобиль. Привык я, дай бог здоровья Вове, к высоким скоростям. Таким, чтобы раз и на месте. А тут, при всем уважении к классическому устройству автомобиля, чувство такое, будто соревнуешься с улитками. «Выигрываешь, конечно, но всё равно грустно». «Кто эти люди?» – спросил Мишель. «И почему они за тобой следят?» «Хороший вопрос. Ответ мне, думаю, в общих чертах известен. Эти люди работают на того милого дядьку, с которым я беседовал в телефонной будке. После того, как я всерьёз обломал его с похищением принцессы, а потом ещё и отказался подыхать, Он, похоже, разозлился капитально. Остались в прошлом милые шалости типа авиабомбы на заброшенном заводе. Теперь за мной будут тщательно следить и пытаться убрать точечно, без ломового подхода. Это все, конечно, весело, да только совершенно непонятно, каким образом мне дальше выстраивать свою жизнь. Продолжать учиться и играть в игру, как ни в чем не бывало, уже и не получится. Нужно либо резко менять образ жизни, либо быстро находить этого страшного злодея и менять ему местами голову с задницей. Второй вариант, само собой, предпочтительней. Благо и лето скоро, каникулы, три месяца на решение вопроса. Если дурака не валять, этого более чем достаточно. На моей стороне, в конце концов, тайная канцелярия, а это чего-нибудь достоит. «Да так, шпана уличная привязалась», — отмахнулся я, не обращая внимания. «Костя, не нужно относиться ко мне как к ребёнку», — обиделся Мишель. «Это ведь как-то связано с тем... с той тайной операцией, да? И вообще с твоей службой?» «Угу», — только и сказал я. «Слушай, чем меньше ты знаешь, тем в большей безопасности будет твоя жизнь». Извини, что тебе пришлось во всём этом участвовать. Просто забудь. Больше подобного, я надеюсь, не повторится. Пару километров в машине было тихо. Потом Мишель сказал. «А может быть, я хочу, чтобы повторилось?» «Разверни мысль», – попросил я. «За рулём туго обрабатываю абстракции». «Я не хочу прятаться», – твёрдо заявил Мишель. «Ты мой друг». И если у тебя неприятности, значит, неприятности и у меня. Пусть я немногим смогу тебе помочь, но... Я быстро обработал нехитрые вводные данные и понял чуть больше, чем Мишель хотел, чтобы я понял. Это из-за Полли. «Что? Нет!» – покрастил Мишель. «С чего ты взял?» Я вздохнул. Трудно было не догадаться. В больнице Полли была с ним... Сама огнедышащая страсть. Но как только флёр подвигов Мишеля начал таять, внимание сделалось дежурным. И теперь Мишель хотел вновь совершить нечто героическое, чтобы разжечь пламя в глазах Аполлинарии Андреевны заново. «Бесплатный совет», — сказал я. «Не нужно раскрывать всю душу нараспашку. Не нужно показывать девушке, что ты ради неё готов умереть сию секунду» и ничего ценнее её в твоей жизни нет и быть не может. Даже если на самом деле это так и есть. Каким-то девушкам можно это показывать. Полли? Ни в коем случае. Всё, чего ты добьёшься, польстишь её самолюбию на какое-то время. Но довольно скоро твоё самопожертвование ей наскучит». Возражений не последовало. Однако в молчании Мишеля я ощущал нотки нетерпения. Он ждал, что я продолжу говорить. Что не делать, это понятно. Главный вопрос всегда в том, что делать. А если бы я знал, что? Уж чем-чем о -чем, методами кадрения красавец никогда не заморачивался. Всю жизнь просто был тем, кто я есть. И каким-то непостижимым образом не испытывал недостатка в любви и ласке. Впрочем, для меня они никогда и не стоили слишком много. Моё нутро выжигала борьба, и кроме неё у меня ценностей не было. Может быть, в этом и суть? «Найди себе цель», — сказал Мишелю я. «Что?» — он наклонился ближе ко мне. «Цель», — повторил я. «Закончить академию и пристроиться на хлебное местечко — это тоже, конечно, цель но она ничем не отличается от цели домашней скотины, которая тоже хочет сытно есть и спать в тепле. «А если моя цель поле спросил Мишель. «Ну, вот представь, что ты ее заполучил. Дальше что?» Мишель промолчал. Похоже, до меня никто его на такие мысли не наталкивал. «Человек без цели – застывшая картинка», – продолжил я ее рассмотрят и выкинут а человек у которого есть цель всегда в движении всегда меняется вокруг такого человека сами собой собираются надежные люди друзья любимые правда есть и минусы появляются враги те кому твоя цель поперек горла. но тут уж увы врагов нет только у того кто ничего не хочет и ничего не делает а у тебя «Какая цель?» – спросил Мишель. «Добиться того, чтобы этим миром и дальше управляли законы чести», – не задумываясь, ответил я. «Чтобы низкие и подлые люди оставались там, где им самое место – в грязи, со свиньями, а наверх поднимались те, кто этого достоин». «Но ведь в грязи со свиньями не только низкие и подлые люди», – осторожно возразил Мишель. Там в основном те, кому не повезло родиться аристократами. А я и не говорю, что моя цель – идеальный мир. Честно говоря, я вовсе не представляю себе мира, которым довольны все, без исключения. При любом раскладе кто-то будет недоволен. Да, это плохо, что ребята вроде тебя могут получить достойное место в жизни только благодаря случайному везению. Что с этим делать, я пока не знаю. Но хорошо знаю. «Одно. Если появится человек, чья жизненная цель окажется несовместима с моей, я выйду против него и либо его убью, либо погибну сам». Больше Мишель вопросов не задавал. Он погрузился в глубокие размышления. Должно быть, сейчас его хрупкий внутренний мир рушился, чтобы потом отстроиться вновь в измененном и усовершенствованном мире. что ж «Бог в помощь», как говорится. Мишель очнулся только когда я остановился возле знакомой больницы. Он встрепенулся и лишь сейчас задался вопросом. «Кстати, ты так и не сказал. А что мы вообще должны сделать?» «Поговорить с одним хорошим человеком», – сказал я. «Да не дрейф, ты его знаешь». Я вышел первым. И тут же навстречу мне из дверей клиники вышла Клавдия. Если бы я был посторонним человеком и увидел её сейчас со стороны, её улыбка рассказала бы мне о наших отношениях не меньше, чем откровенная постельная сцена». К счастью, Клавдия вовремя заметила выбирающегося из машины Мишеля. Улыбку номер один мгновенно сменила улыбка номер два. Более формальная. «Константин Александрович, господин Пущин?» Клавдия исполнила какое-то ритуальное полуприседание название которого я все никак не мог запомнить. Мишель был очень смущен и обескуражен тем фактом, что фактически незнакомая девушка запомнила его фамилию. «Доброго дня, Клавдия Тимофеевна», — поприветствовал я Клавдию. «Мы, собственно, по делу. Я хочу пообщаться с Комаровым». Кивнув, Клавдия тут же приняла исключительно деловой вид. «С ним уже беседуют прямо сейчас». «Вот как?» — скинул я брови. «А кто?» «Ну...» Но... — Клавдия поюжилась. «Вы понимаете. Люди, которым не принято задавать много вопросов». «Витман!» — Клавдия кивнула. Я с тоской поглядел на припаркованные у входа чёрные автомобили. Мог бы сразу догадаться. Но чего я, собственно, ждал? Ясно, что для моего непосредственного начальника Федот Комаров тоже свидетель номер один. «Ладно, разберёмся», – вздохнул я и кивнул Мишелю. «Идём». Сейчас подходы к палате Комарова охраняли не в пример лучше Понадеялись не только на магическую блокировку. Меня, впрочем, узнавали и пропускали всюду. Меня вообще трудно не узнать. На Мишеля поглядывали с подозрением, но поскольку он был со мной, ему тоже препятствий не чинили. Возле самой двери в палату, правда, нам все-таки заступил дорогу рослый плечистый дядька. «Нельзя пока, ваше сиятельство», – тихо сказал он. «Допрос идет, но скоро уж закончат». Дверь, впрочем, была приоткрыта. Я прислушался и услышал голос Витмана. допросы в самом деле подходил к концу, раз даже дверь приоткрыли и глушилку сняли. — Не могу понять вашего упрямства, господин Комаров, — устало говорил витман Вы же взрослый человек, обладаете немалым опытом. Вам хорошо известно первое правило жизни на улицах — не переходить дорогу магам. «Да — дуни что я вам дорогу перешел, — ахнул невидимый Федот. Я так и представил, как он прижимает руку к груди и смотрит на главу тайной канцелярии, честнейшими глазами. «Что вы, господин Витман? Как можно? Я же ведь вроде вас...» «Прекратите поясничать. Я имею в виду мага, который заставил вас стрелять в господина Борятинского». «Как есть, ничегошеньки не помню. Вот верите ли, как отрезало?» «Да я-то вам верю. А вот поверит ли тот, другой маг, что у вас, как отрезало?» или же он предпочтет устранить свидетеля, как только упомянутый свидетель успеет выйти из-под защиты тайной канцелярии. «Зная методы работы этого человека, я готов поставить любые деньги на то, что он решит перестраховаться. Кровавый след за ним тянется куда длиннее, чем за вами, господин Комаров, при всем моем уважении к вашему непростому ремеслу». И крови там намешано, ох, какой непростой. А уж сколько этот человек передавил мелюзги вроде вас. Думаю, можно вовсе не считать». Витман помолчал, давая возможность Комарову ответить. Федот этой возможностью не воспользовался. Наверное, сидел обалдевший от такого поворота действительности. «Даю вам сутки», – сухо сказал Витман. «Через сутки все магические блокировки с этой палаты будут сняты. На вашем месте я бы постарался что-нибудь вспомнить». «А если вспомню, тогда что?» — хрипло спросил Федот. «Тогда наше ведомство готово предоставить вам убежище». «В камеру, что ли, посадить?» — фыркнул Федот. «А вы предпочтете переехать на кладбище?» Кстати, какое вам больше нравится? Хотя в Санкт-Петербурге они все весьма живописны. Да понял я, понял! Сутки, господин Комаров. От души советую вам покопаться в памяти как следует. Дверь распахнулась, и злой задолбавшийся Витман вышел. Он чуть не налетел на меня и остановился. «Ах, господин Борятинский!» «Надо было ожидать. Разочарую. Тщетно. Господин Комаров сотрудничать не настроен». Витман говорил со мной и даже пожимал мне руку, но сам при этом буквально ощупывал взглядом Мишеля. «Отойдем?» – предложил я. Витман кивнул. Мы отошли дальше по коридору и синхронно выставили глушилки. «Послушайте, капитан Борятинский». Вы что себе позволяете? заговорил Витман. Лицо его хранило прежнее дежурно-любезное выражение, но интонация резко изменилась. Мальчик и без того стал свидетелем тому, чему ему не нужно было быть свидетелем. А теперь вы тащите его. Послушайте. А у вас позывные не в ходу? спросил я. Позывные? удивился Витман. Мне не очень нравится называться капитаном Борятинским. Не звучит. Я бы взял позывной «Капитан Чейн». «Почему Чейн?» «Цепь. Мое личное оружие». Витман пожал плечами. «Как вам будет угодно, капитан Чейн?» «Как говорится, от перемены мест слагаемых». «Так зачем здесь этот юноша? Скажите». Я вкратце объяснил суть своей затеи. Лицо витмана то светлело от осознания перспектив, то мрачнело. Видимо, тоже от перспектив. Вы понимаете, какого уровня секретности сведения может узнать этот мальчик? «Его зовут Мишель», — сказал я. «Михаил Алексеевич Пущин». «Даже если бы его звали Александр Сергеевич Пушкин». «Что вы полагаете делать с ним дальше, после того, как закончите с этим... мероприятием? Вы ведь понимаете, что ваш приятель получит доступ к секретной информации?» «А какие есть варианты?» – пожал я плечами. «Всего три», – Витман показал три пальца. «Взять господина Пущина на службу в тайную канцелярию». Скажем, под ваше начало и вашу ответственность. Со всеми соответствующими подписками и блокировками сознания. Хм, на меня никаких блокировок не накладывали. По крайней мере, насколько я помню. Доверяют или проверяют? Второй вариант. Зачистка памяти. Процедура длительная, болезненная и не без последствий для мозговой активности. 9 шансов из десяти на то, что ваш Мишель после этого вылетит из академии как неуспевающий. Вы готовы преподнести ему такой подарок? «А третий вариант?» – спросил я, уже заранее зная ответ. Витман провел по горлу большим пальцем, и по взгляду я понял, что это отнюдь не просто эффектный жест. Тайная канцелярия неспроста звалась «Тайной». Защищать свои секреты они умели. «Так каким будет ваш выбор, капитан Чейн?» – спросил витман «Спрошу Мишеля, готов ли он сотрудничать. О двух других вариантах даже рассказывать не буду. Тут, на мой взгляд, выбор очевиден. Превращать своего друга в пускающего слюни идиота, или того лучше, в труп» и Я не позволю. Никому. А что касается сотрудничества, это жизнь Мишеля. Ему и выбирать. У вас же, как я понимаю, в штате гипнотизеров, нет? Чего нет, того нет, пожал плечами витман Честно говоря, вообще впервые слышу о возможности проведения допроса таким образом. Вот и я умею только давить и убеждать, вздохнул я. А нам сейчас нужно несколько иное. И тут лучше всего отработает Мишель. К тому же он уже немного в теме, то есть в курсе ситуации. По-моему, это самый бескровный вариант из всех возможных. Поговорю с ним». «Хорошо, попробуйте», – сдался Витман. «Этот Комаров, честно говоря, меня утомил. Воображает, будто дурит околоточного надзирателя». «Для людей его породы все представители власти на одно лицо», – улыбнулся я. «И поверьте, если кто-то прознает, что он сотрудничал с вами, на улицах имя Комарова превратится в плевок. Именно этого он более всего и опасается». «Если ваш Комаров не станет с нами сотрудничать, на улицах его кишки будут развешаны на фонарных столбах». А Вот это уже другой вопрос. Ладно, дайте мне пять минут на Мишеля, и мы заходим.